№ 55. 3 октября 1998 года. 12 часов 1 минута. Крюдюль Грандюк, вооружившись биноклем, следил за приближением почтового фургона. Это не представляло никаких трудностей. Жёлтый автомобиль на каждом повороте ярким пятном выныривал из однотонной зелени еловых лесов. В гору он поднимался медленно, останавливаясь возле каждого почтового ящика. многочисленных шале, выстроенных на южном склоне горы. Кридюль прикинул: ну, через 10 он будет здесь. Ксантиона ставил в нескольких километрах выше, неподалёку от Сен-Типолита. Детектив ещё немного понаблюдал за манёврами почтового фургона. 10 минут. Хоть бы это оказался нужный почтальон. Это был уже восьмой за утро фургон. Ничего, в конце концов удача ему улыбнётся. Впрочем, причём здесь удача? Он всё рассчитал и как всегда действовал методично и наверняка. Наслед Мелонибельвуар он напал 3 дня назад. Это было непросто. Она давным-давно проvalлась с семьёй, и её имя не фигурировало ни в одном телефонном справочнике, включая электронный. Ни в каких официальных реестрах она тоже не значилась. Грандюк допускал, что она вышла замуж и сменила фамилию. Но он проверил записи актов гражданского состояния в 45 коммунных монбельяра и не нашёл ровным счётом ничего. Тогда ему на ум пришла мысль обратиться к помощи почтальонов. Мелонибельвуар могла зваться как-то иначе, но оставалась вероятность, что ей иногда приходит почта на прежнюю фамилию. Письмо от какой-нибудь старой подружки, например, или оформленная много лет назад подписка. Если кто и был в курсе этой истории со сменой имени,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 Он вплотную приблизился к разгадке. Подумать только, на каком тонком волоске порой висит человеческая жизнь. Каких-нибудь 4 дня назад он был готов пустить себе пулю в лоб. Ещё бы минуты и Грандюк поднял с глазам бинокль. Розовечок преодолел с десяток изъезразделявших их горных поворотов. Крыдюль Грандюк сжал в кармане рукоять револьвера. Это был Матеба модели 6 уника. полуавтоматический. С тех пор, как американская компания, производившая это оружие, разорилась, его револьвер превратился почти в коллекционный экземпляр. Приходилось даже закупать патроны в Канаде по 40 канадских долларов за коробку из шести штук. Но Грандьюк не скупился. Деньги у него были. Вчера утром ему в гостиницу Моники ЖНВ доставили чек ещё на 150.000 франков, отправленный Матильдой до Карвиль.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 достаточный ли осторожен он был, чтобы никто не заподозрил правду, чтобы никто не догадался, что именно произошло с газовым баллоном ноябрьской ночью 1982 года. С годами Грандюк сумел убедить самого себя, что он ни в чём не виноват. Он был всего лишь послушным инструментом в руках Карвили, исполнителем их воли. Лично он совершенно не желал Витралим смерти.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 И честно написал бы обо всём, что узнал в дневнике. Абсолютно честно. За исключением эпизода в лётрепоре. Нет, он не ангел и никогда не выдавал себя за ангела. Но он работал добросовестно. Взять хотите проклятые тесты ДНК, результаты которых едва не свели его с ума и подтолкнули на грань самоубийства. Каких-нибудь 4 дня назад он был на волосок от гибели. А теперь со всем этим покончено. Прощай, детектив-неудачник. Прощай, одинокий холостяк с нечистой совестью. Он распутал этот дьявольский узел. Осталась сущая ерунда найти последнего свидетеля. Мелони бельвуар. Из-за поворота показался жёлтый фургон, фыркнул и затормозил неподалёку от его ксанти. Из машины выскочил почтальон, молодой парень с дредами и в красной бандане. Спортсмен не иначе. из тех, что растягивают на горном велосипеде по нехоженым тропам. Крыдюль Грандюк поспешил ему навстречу. А, прошу прощения, я хотел бы задать вам один вопрос. Хм, вы не могли бы сказать мне, где живёт Меланибель Вуар? Почтальон окинул его недоверчивым взглядом. Извините, но мы не даём таких справок. Правилами запрещено. Другого ответа Грандюк не ждал. Однако в душе он возликовал. Имя Меланибель Вуар Явно было знаком почтальону. Наконец-то. Теперь следовало вытянуть из него нужные сведения. Почтальон опустил в ящик три письма и развернулся к своему фургону. Эй, парень, а ну погоди. Я из полиции. Кродюль Грандюк протянул почтальону удостоверение частного детектива, украшенное изображением государственного флага Французской республики. Этот приём срабатывал на отлично в 9 случаях из 10. Ну и что? Почтальон даже не обернулся.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 Шта령 пристально посмотрел на Грандюка. Не имею права. Извините, но это конфиденциальные сведения. Кстати, что вам мешает позвонить в управление? Через минуту будете знать всё, что вас интересует. Не выйдет. Малони Бельвуар не значится ни в одном справочнике. Во всяком случае, под этим именем. Но ну, значит, она не желает, чтобы её беспокоили. Чёрт, вот ведь упрямый осёл. Что же делать? Молодой человек, это ваш гражданский долг. "Преобязана оказывать содействие полиции." Парень присвистнул и матнул тредами. "Сорри, приятель, не в моих правилах сдавать легавым порядочных людей. Да и времена сейчас не те." "Усёк? Так что давай, гуляй сюда." Он отвернулся. "Ладно." В спину ему сказал Грандьюк. "Сколько?" Почтальон вздохнул. "Что, сколько?" "Сколько ты хочешь за адрес?" "5.000 франков. 10" Ага, вот, значит, какие теперь методы у полицейских, он рассмеялся. Ушам своим не верю. Ну всё, игра закончена, понял Грандюк. Таким путём он ничего из этого придурка не вытрясет. Почтальон уже забирался назад в свой фургон, когда почувствовал у себя на виске холодок стали. Теперь у полицейских разные методы, проговорил Грандюк. Парень задрожал. От его былой самоуверенности не осталось и следа. Рукён послушно сложил на руле. «Эй, "Не делай глупостей. Адрес Мелони, бульвар". "Говорю же, не знаю". Грандьюк надавил чуть сильнее и переместил палец на спусковой крючок. С виска почтальона на ствол револьвера стекали капли пота. "Я ведь тебе всё объяснил. Это вопрос жизни или смерти. В данном случае твоей. И знаю я с тебе честное, ни из какой ей ни из полиции Я маньяк-убийца. Мочу почтальонов, выезжаешь. Кроме того, я ненавижу жёлтый цвет и всех, кто имеет наглость надо мной насмехаться. Адрес Мелони Бельвуар. Клянусь вам, я хорошо. Для начала я прострелю тебе колено. Любишь по горам гулять? Придётся забыть.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 которому это удалось. Даже если кто-нибудь ещё догадается, в чём дело, открыв старый номер S republiquen, он ни за что не сможет выйти на след Мелони Бельвуар, тем более так скоро. Нет, ему не о чём волноваться. Он всех опередил. Чего, чего вам от неё надо? От Мелони Бельвуар. Не вери в голову, мой мальчик. Побереги нервы. Я просто хочу с ней поговорить. Вспомнить старые добрые времена.